Тёмный и холодный коридор вывел нас к перекрывающей проход двери, подпираемой дюжей девицей с единственным глазом, мускулистым телосложением и крайне необычными, будто бы оплывшими ушами, проткнутыми множеством украшений. «Встали, сброд!» — ничуть не рисуясь, рявкнула она. «Кто тут по рекомендации капитана Делана?» Подняв руку, я протолкался вперёд. «Сначала поговоришь с привратником Сэмом, проворчала, она чуть более любезно пытаясь разглядеть мое лицо под тенью козырька бейсболки. «Кто такой?» «Бродяга». «Ага, проходи, бродяга, Не будь вежлив, привратник не любит наглости». «Привратник не любит наглости. А кто ее любит?» И снова я промолчал, уже привычно сдержав рвущуюся наружу обычную для меня в прошлом глупую язвительность. Кивнув, я шагнул и снова замер, когда девушка приподняла ладонь. «И без шуток, бродяга, у тебя ствол, и не один. Но раз капитан Делана так просил для тебя, впервые за всё время и даже ручался за тебя, ты пройдёшь без обыска и изъятия. Смекаешь, насколько сильно тебе повезло незнакомец с нарочно испачканным лицом маски?» «Понимаю», — согласился я. «Никаких шуток и никакой наглости. Проходи». За дверью оказалась перегороженная пополам клетушка, и я могу поклясться, что эта клетушка мобильная. Пол под ногами едва заметно прогнулся, показывая, насколько он тонок. Скорее всего, это половина обычного грузового контейнера, перегороженная, снабженная парой дверей. Перегородка как раз-таки толстая, наполовину из защитного стекла, наполовину из серьёзного металла. За ней пара стульев, занятых парой зевающих стариков, держащих в руках бутылки с пивом. На одного из них я глянул мельком, а вот на второго, что подходил по всем приметам, посмотрел куда пристальней. Борода, красная шапка, широкая улыбка, крайне малый рост. Карлик. Вот уже долгие годы единственным подпольным пограничным контролем являлась бригада привратника. Единственной из малых групп, что не была подотчетна братьям Леонта по очень простой причине, эту группу крышевала сама полиция станции Миртум. Более чем логично для копов контролировать транспортные пути, что доставляют на изолированный в космосе объект наркоту, несертифицированные товары, обычные вещи, что входят сюда без уплаты налоговой пошлины, темных пассажиров, каждый из которых платит не только за перевозку, но и за проход. Это серьезные деньги, и было бы глупо делиться ими со смертниками, а их копы не боятся. Тут не невезуха. «Здешним копам просто выгодно держать братьев Леонта на длинном поводке, с их помощью решая все свои проблемы, поддерживая порядок на станции и не позволяя появляться новым мелким бандам. Крупные крысы жрут мелких, и проблем не возникает». «Ждёшь подарка от Санты?» Оторвавшись от пива, лениво спросил карлик, потешно болтая ногами. «Только идиот сейчас рассмеялся бы. Меня об этом предупредили особо». Привратник ненавидел любое веселье, связанное с его карликовостью, и не прощал подобного. Да мне было как-то не до смеха. Ну, болтает старикан-карлик ногами в поношенных ботинках. И что? «Ты, я вижу, не из смешливых?» Чуть даже разочарованно спросил Привратник. «Я сам, Санта», — ответил я, стряхивая с плеч одеяло и перетаскивая на грудь подвешенный на одну лямку рюкзак. «Ну или почтальон». «Не дёргайся!» Угрожающе произнесли сзади. Не оборачиваясь, я презрительно процедил. «Я заметил твою жирную задницу ещё на входе. Сумрачный солдат, блин. Хотел бы, давно прострелил бы башку». «Ого!» — улыбнулся привратник и кивнул. «Ну давай свой подарок. Передай моему парню. А он глянет, что там, и принесёт мне». «Конечно», — ответил я, доставая из рюкзака едва влезшую в него прямоугольную пластиковую коробку. «Осторожно, лёд уже тает». Достав нож, Громило отошёл к стеклу с боссом, идиот, полоснул по перетягивающей коробку тугой пластиковой ленте, откинул крышку, глянул внутрь и вздрогнул. «Чёрт! Голова!» «Что там?» — переспросил привратник. «Голова, босс! И твою же мать! Это голова Талера Кри!» По ту сторону стеклянной перегородки грохнул упавший стул. Выскочивший из защищённой клетушки карлик вцепился в коробку, вырвал из рук охранника и уставился внутрь. Он стоял так минуты две. А когда заговорил, его голос было не узнать. Голова сучьего потроха Талера Кри. Ну надо же. Я уже посылал ребяток за этим ублюдком, но Талера кто-то предупредил издешних крыс, и он успел умотать. Я грешил на работников маяка. Не слышал о таких? «Маяк, Штрасс и Деслихт?» «Они самые корешатся с моими. Любят вместе выпить и поболтать. Вот я и думал, может, из моих кто по пьяному делу обронил лишнего. Хотел поспрашивать парней с «Маяка» вежливо, да они уже убрались на вахту». «Нормальные мужики», — пожал я плечами. «Недавно познакомились. Им, если честно, вообще на всё плевать. Работа, отдых, работа, отдых. Так проходит жизнь». «А у кого не так?» Буркнул превратник, не отрывая взгляда от коробки с отрезанной головой. Ладно, подарок отменный, бродяга. Ты хотел свободного прохода без расспросов и упоминаний о тебе кому-либо? Все так. Просишь почти невозможного. Ты убийца? Убивать приходилось. Ты по душу кого-нибудь из здешних копов или администрации? Не планируешь грохнуть нашего мэра или кого-нибудь из их Чертового Совета Чинуш? Никто из них меня не интересует. Как и бизнесмены, учёные и другие важные люди этой доброй станции. «Проходи, бродяга. Ты щедро оплатил свой проход?» «Спасибо». Дверь открылась, пропуская меня, и опять закрылась. Я не ошибся. Клетушка криминального досмотра была сделана из половины грузового контейнера. Дешево и надёжно. И мобильно. Ведь причальные шлюзы наверняка всегда разные, а такую невеликую комнатенку легко перевезет любая грузовая платформа. Покинув досмотровую комнату, я оказался в ничем не примечательном коридоре, обшитом старыми синими панелями из потертого времени локтями пластика. По схеме на стене я быстро сориентировался, пропустил два левых прохода и свернул в правый, влившись в гудящую массу выпавшего на улицу народа. Затерявшись в толпе, глядя в пол, я неспешно двигался к месту, что должно было стать мне ненадолго приютом, а также временной базой, где я смогу ещё раз обдумать все следующие шаги и начать, наконец, действовать.